528 октябрь 26 Владыка, где найду родник, дух мой питающий? Где найду прибежище, куда направлю око свое среди бесчисленных миров и явлений жизни? За что ухвачу среди бурного океана, один его мраке? На чем мир мой созижду? Кто никогда не оставит, не забудет, не предаст? Где найду высшую меру справедливости, любви и заботы? Кто поддержит в час трудный? Кто голод духа насытит? Кто будет со мною всегда и здесь, и там, и в горе, и в радости, и в жизни, и смерти, в борьбе и победе? Не ты ли, владыка? Истина, сын мой, во мне сущий от века. Лучи мои стали твоими, ты стал моим. И я мысли свои тобой выражаю» и когда мысль твоя личная умрет, и когда мысль моя наполнит тебя до пределов вместимости, тогда будешь являть лик мой многогранный гранями своих самоисходящих лучей. Как сказал бы учитель, чтобы он ответил, как бы он поступил, и чтобы сделал, так будешь мыслить, заменяя личность свою ликом моим, в себе уявляемым, и станешь мною выражающим лучи мои, и не будет ничего твоего, все станет моим». Всю жизнь свою раздели чертой огненной на мое и свое, и все, что за чертой и мое увеличивай непрестанно, дабы росло и ширилось и расцветало всеми лучами счастья, и чтобы сохло и худело частицы себя от меня и от мира отделенные и данные тебе как временная форма, чтобы мог ты меня воспринять. И я, который в тебе буду расти, наполняя всю сферу твоего микрокосма и сияя всеми лучами неповторяемой индивидуальности твоей. Нет двух одинаковых микрокосмов. Каждый преломляет энергии жизни по-своему. В этой неповторимости красота, многообразие и неисчерпаемость пространственных сочетаний. Светом своим неповторяемым будешь сиять в пространстве, как сияют светом своим неповторяемым далекие звезды этот свет, который в тебе мой. Стремись к тому, чтобы сущность мою вобрать в себя в размерах вместимости камня, ибо сокровище твое магнитом своим свет мой привлекает, притягивает и, удерживая в себе, им нарастает. Ступени пройдешь так. Я, ты и владыка, и мы слитые воедино. Пусть это мы, нас навсегда соединяющие станет главенствующей формой выражения твоего «я». Произнося мы, связь утверждаешь в действии, когда делаешь это сознательно. Делай сознательно все, убивая последующей рефлекторности. Нужна подготовленность довести до степени ярой готовности к действию четырехгранному. Первое основание его Я, иерархия, получу тебя зародившему, отец. Второе весы беспредельности, ею соизмеришь явление. Ты, побеждающий воином, будешь и помни, что свет мой, который в тебе, в действии утверждается.